Глава 14. Тобиас. Страх. Это все, что я видел через стеклянную дверь душевой кабины. Этого страха вкупе с тем, что Сесилия, черт возьми, не доверяет мне, хватает, чтобы я начал ставить под сомнение возвращение в ее жизнь. Обратная сторона медали, которая заставляет меня нервничать. А еще мне тошно от осознания правды, которая беспрестанно бурлит в груди и обжигает кислотой. В глазах Сесилии страх не потому, что она боится меня. Сесилия боится того, как наш союз может на ней отразиться. и отразился в прошлом. И тем не менее высоко держит голову, вытянув изящную шею, пока мы едем на машине навстречу. Сесилия красит губы помадой, а потом приглаживает влажные волосы и завязывает их в хвост. Молча смотрит в окно, и я беру ее за руку, подношу к губам, поцеловав тыльную сторону. «Мы должны это сделать, Сесилия» но, надеюсь, это не сильно повлияет на нашу жизнь здесь». «Знаю». «Это не подлежит обсуждению». «Знаю». «Я обещал, что ты будешь в курсе каждого моего шага». «Я этого и хочу». На миг, оторвав взгляд от дороги, смотрю на Сесилию. «Уверена?» «Да», — холодно отвечает она. «Знание — это роскошь, за которую я давным-давно расплатилась. И ты его получишь, но оно не принесет тех плодов, которых желаешь, во всяком случае, сначала». И она снова отворачивается к окну, а я останавливаю машину на обочине, потому что хочу, чтобы Сесилия меня услышала. Она заперта в машине, и разговора ей не избежать. Именно здесь я хочу ей признаться. Хочу быть готовым к любой ее реакции. Сесилия охмурится, когда я вытаскиваю телефон и набираю сообщение, откладывая встречу. Отправляю СМС и поворачиваюсь к Сесилии, которая вопросительно на меня смотрит. Сейчас нам нужно кое-что обсудить. Качает она головой. «Я понимаю, почему нам нужна охрана». «Все не так просто». Сесилия сердится. «Проклятие, да у тебя всегда все непросто. Не так ли?» «Да. И я о том же. Всегда будет непросто. Всегда. Независимо от обстоятельств. И ты должна решить, стоит ли отношение со мной непрестанной головной боли, и, что важнее, твоей жизни. Твоей жизни, Сесилия, потому что, как только ты примешь это решение, пути назад не будет». «Я приняла это решение еще несколько лет назад, пока ты не решил за меня. Помнишь?» «Да, чтоб тебя перестань быть такой легкомысленной!» рявкаю в ответ. «А может, я думаю, что ты до сих пор не приняла решение, потому что твои чувства изменились?» «Я не веду себя легкомысленно. Я приспосабливаюсь. О чем еще ты мне не рассказал?» «Обо всем. Потому что ты не предоставила такой возможности. Сжимаю руки в кулаки, изо всех сил пытаясь сдерживать гнев. И я понимаю. «Ладно, понимаю, но все действительно очень серьезно». Сесилия облизывает нижнюю губу, смотря на меня полным сожалением взглядом. «Я стараюсь». «Знаю. Тело дома даже в землю опустить не успели, как Майами приняли ответные меры». Она смотрит на меня круглыми глазами. «Что?» Они приехали из Флориды с пушками перевес и объявили тотальную войну, как только мы закончили зачищать следы заварушки в доме Романа. Мы были совершенно не готовы. «Господи!» Поворачиваюсь к ней и смотрю прямо в глаза. За неделю они ударили по южным филиалам братства и убили в каждом по ворону, включая брата Алисии. Так мы и познакомились, на его похоронах. Я был там в день, когда его хоронили. С мрачным лицом Сесилия кивает. «Но мы с ней сошлись не тогда. После твоего отъезда я побывал еще на дюжине похорон, включая похороны Доминика». Сесилия пытается осмыслить то, что я рассказываю. Ее глаза полны сочувствия. Это реакция истинной королевы, а не ревнивой, бывшей. Они все пребывали и пребывали, Сесилия, и цель у них была только одна — моя голова. Ты наверняка помнишь, что лишь несколько учредителей знали о моей связи с братством. Как только Майами меня разоблачили, я стал врагом номер один. Мы с Шоном поделили филиалы, усилили меры безопасности, хотя на самом деле были в плохих отношениях. Тогда мы вообще не разговаривали, но наша преданность была незыблема. Потому мы трудились сообща и добились успехов. Та война продлилась шесть месяцев, пока, наконец, не начала стихать. И только подтвердила мое решение держать тебя как можно дальше от всего этого. Но разве все отступники в Майами не были убиты той ночью? Некоторые сбежали. И, вооружившись, вернулись с желанием отомстить. Майами неспроста были одной из наших лучших команд. Они были самой крупной шайкой с большим количеством полезных знакомств. А некоторые даже связаны с мафией, а те не ходили вокруг да около. Они отправились прямиком за главой братства, за мной, и все пошло на смарку. Когда после того бардака в доме твоего отца разлетелись новости, мои авторитеты руководства были поставлены братством под сомнение. Кто-то решил, что я отошел от дел по личным причинам. Новости всех сбили с толку, а слухи распространились быстро. Да и то, что мы повсеместно теряли братьев, тоже не помогало. Семьи разозлились, и все возложили вину на меня. Это был мой самый худший кошмар. Я был уверен, что нас раскроют. И каждый раз, столкнувшись с новой угрозой, предполагал, что все кончено. Чем дольше это продолжалось, тем больше похорон мне предстояло посетить. Тем сильнее я пытался восстановить разрушенный мир, пока не вмешалось правительство и не схватило меня. Первый год я был уверен, что все кончено. Но ничего не случилось. Власти не пронюхали. Война охватила несколько штатов. К счастью, мы прикормили достаточно федералов с крыльями, чтобы уничтожить обнародованную в СМИ связь между метками. Но, несмотря на предосторожность, нам не удалось замести все следы, потому что к тому моменту разразилась тотальная уличная война. Сесилия сглатывает. «Сколько человек погибло?» «Слишком много. Глажу по щеке большим пальцем. Чертовски много с обеих сторон. — Шрамы у тебя на спине. Они от огнестрельного ранения?» Я киваю. «Когда?» «Ровно год. С того дня, как отправил тебя прочь. С того дня, как умер дом. Это не совпадение. Я заканчивал пробежку в квартале от офиса в Шарлотт, когда меня, черт возьми, подстрелили прямо посреди улицы. Еще одно доказательство, что война не закончилась. И оно лишний раз убедило меня, что я был дураком, думая, что когда-нибудь смогу вернуться за тобой». «Ты?» — у нее срывается голос. «Ты?» «Чуть не умер?» «Да». «Я был на волосок от гибели примерно неделю» судя по рассказам Тайлера. И, откровенно говоря, тогда мне было насрать, умру я или нет. Смерть принесла бы успокоение. Глаза Сесилии наполняются слезами. Она нерешительно протягивает руку и обхватывает мой подбородок. Я накрываю ее руку своей. Мы не смогли справиться с последствиями той ночи. Я не имел права тащить тебя в эту заварушку, как бы не хотелось тебя вернуть. За тобой всюду приглядывали. И твой отец тоже, до самой смерти то было негласное товарищество между моими птицами и его охраной. Она вздрагивает. Я говорю это не для того, чтобы пробудить в тебе чувство вины, Сесилия. Просто знай, что мои слова могут прозвучать как отговорка, но для меня это было веской причиной. Причиной, по которой я не мог с тобой связаться, не мог к тебе приехать. Первые несколько лет это было чертовски опасно. Братья, что еще носили крылья, были преданы нашему правому делу, прошли строгую проверку сомневающихся мы убедились, что братство распалось, кануло в прошлое. Как только развернулся настоящий ад, наша численность сократилась, и в итоге мы с Шоном решили, что так будет лучше. Мы были уверены в своих действиях, в отношении тебя. Для нас наиболее благоразумным вариантом было разбить тебе сердце, и ты нас за это возненавидела. Чем сильнее ты нас ненавидела и держалась в стороне, тем лучше было для тебя. Сесилия проводит языком по нижней губе, заглядывая мне в глаза, а потом убирает руку. После стольких лет вы с Шоном так и не разговариваете? Я пытался, признаюсь я. Разумеется, пытался. Когда у него родился сын, пытался уговорить его заняться бизнесом, чтобы они с Тессой были в безопасности. Но после того, как Шон с домом вернулись из Франции и увидели нас вместе, отношения между нами изменились. Она говорит задумчивым тоном. Все это время я полагала, что, по крайней мере, вы были друг у друга. Качаю головой. У меня был только драгоценный чертов клуб. Но и он день за днем распадался. Все мои труды пошли прахом в ночь, когда умер Доминик. И тогда мне было наплевать на это. Но на меня, на нас рассчитывали другие люди, и это подстегивало продолжать дело. Когда туман войны, наконец, развеялся, я был не в себе. Запутался в своих мыслях. И, думаю, ты заметила, что я в каком-то смысле немного сошел с ума. Мне. Жаль. Не стоит. Я впервые пожинал то, что посеял. Еще несколько лет назад... Я говорил тебе, что однажды мои действия отразятся на мне. Просто не рассчитывал, что это случится так скоро. Это не все. Но нам пора, нас уже ждут». Сесилия кивает, и я завожу машину, глянув на свисающее зеркало заднего вида ожерелья. Протягиваю руку и сжимаю пальцами крылья из металла. Когда я добрался сюда, Шон прислал сообщение с вопросами о тебе и впервые со смерти дома спросил, как у меня дела. Думаю, наконец-то пытается меня простить. Отпускаю ожерелье, и оно раскачивается. «Мы никогда не будем прежними, но я знал это, когда предпочел ему тебя. Да и это уже в прошлом». Вздыхаю, а когда сообщаю остальное, меня охватывает сильный страх. «Сесилия, они всегда будут меня искать, и я использую это слово в очень широком смысле, потому что они всегда меняются. Помнишь ту ночь, когда пришел к тебе с раной на голове?» Тогда произошло еще одно покушение, которого я, черт возьми, не предвидел. Я выпустил в него пуль больше необходимого, чтобы навсегда устранить угрозу. Но вместо того, чтобы довести дело до конца и устранить еще больше угроз, залег на дно. И той ночью заявился к тебе домой. Кто это был? Враг, которого я нажил во Франции в первые дни службы на него в качестве помощника. И велика вероятность, что это не последний реванш. В этой игре слишком много следов из прошлого. Она обдумывает мои слова. «С тобой я постоянно нарушал свое главное правило. С тобой я не думал, как должно. После того, как мы сошлись, ни разу этого не делал, но не хотел жить без тебя. Перевожу взгляд на дорогу. Если мы решимся, всерьез решимся на это, то тебе нужно знать. Если они когда-нибудь доберутся до тебя, до самого дорогого мне человека в этой чертовой жизни, то игра для меня окончена, Сесилия. И точка». Я с трудом справляюсь с риском тебя потерять. Я слишком долго живу без Доминика. И, лишившись тебя, Шона, уважения, замысла, просто потерял интерес ко всему, что для меня было важным. Перестал себя узнавать. И никто не сможет остановить меня от... На мгновение перед глазами пролетают ночи, когда давал волю порокам, и они затмевают оставшийся во тьме свет. Окунаюсь в эти воспоминания, пытаясь описать свое душевное состояние. Мне стало лучше, когда перестал тревожиться, когда впервые в жизни раскрепостился, потому что мне нечего было терять. У меня более не было близких, о ком можно было бы переживать, и я испытал облегчение. В голове перестал крутиться бесконечный поток мыслей, и я качаю головой. «Если они до тебя доберутся, то отнимут у меня все», — Скрежещу зубами. «Потому эта встреча крайне необходима. Но мы можем закончить здесь и сейчас». Я больше не смогу тебя покинуть, больше не смогу тебя отталкивать, да и никогда не стану этого делать. Но ты можешь велеть мне уйти. Если таково твое решение, я отнесусь к нему с уважением, Сесилия, потому как очень высока вероятность, что ты можешь погибнуть из-за своей любви ко мне. А я лишь могу пообещать, что постараюсь тебя защитить». Сесилии хватает секунды, чтобы принять решение. Она кивает и устраивается на сиденье поудобнее. Я уже сказала, что давно приняла решение, Тобиас. Поехали.